Глава 27 После этой ночи вся атмосфера в доме казалась Юджину насыщенной укоризной, хотя внешне это не проявлялось ни взглядом, ни словом. Когда он проснулся на другое утро и через полуоткрытые ставни увидел окружающий зеленый мир, вместе с утренней свежестью его охватило чувство, глубокого стыда. Как это жестоко, явиться в такой дом и сделать то, что он сделал. Ведь, в конце концов, сколько ни философствуй, разве такой славный старик как Джотэм Блю, честный и добропорядочный гражданин, прямой и искренний в своих понятиях о морали, в своём уважении к правам ближнего, Разве не заслужил он лучшего отношения со стороны человека, которым восхищался? Джотэм так тепло отнесся к нему. В их беседах было столько взаимного уважения и понимания. Юджин чувствовал, что Джотэм считает его честным человеком. Он и сам знал, что располагает к себе людей. Он был откровенен, добродушен, уважителен. не любил никого осуждать. Но женщины и женская красота — вот где было его слабое место. И, однако, разве вопрос о взаимоотношении полов не имеет важнейшего значения? Разве на этом не зиждется весь мир? Разве от порядочности и честности отдельных людей не зависят добрые устои и нравы? Разве семья не краеугольный камень общественного здания. Как можно ожидать, чтобы человек был порядочным, если не были порядочными его отец и мать? Как может общество надеяться чего-либо достигнуть, если люди будут метаться по воле своих страстей и повсюду заводить беспорядочные связи? Каково было бы ему, например, если бы кто-нибудь обесчестил его сестру Миртл? Задав себе этот вопрос, Юджин не мог точно ответить, чего он хочет и чему сочувствует. Мирител такой же свободный человек, как и всякая другая девушка. Она вольна поступать, как хочет. Возможно, что ему это было бы не совсем по душе, но... Юджин переходил от одного вопроса к другому, снова и снова пытаясь распутать этот Гордиев узел. Взять хотя бы дом Анжелы, который представлялся ему таким милым и чистым, когда он впервые вошел в него. Теперь на него легла тень, и эту тень набросил он сам. «Но так ли уж он виноват?», — продолжал рассуждать Юджин. «Теперь уже не оставалось ничего, что он принимал бы за истину. Он метался в заколдованном кругу. Это ли истина? Или это? Или вот то? Но ответа не было. Жизнь казалась неразрешимой загадкой. Иногда она заставляла его стыдиться своих поступков. Вот и сейчас он сгорал от стыда. И вместе с тем спрашивал себя, в самом ли деле он должен чего-то стыдиться? Может быть, это глупо? Разве мы живем не для того, чтобы жить, а для того, чтобы мучить себя упреками? Ведь не он создал заложенные в нем страсти и желания.